Глава девятнадцатая Ман приблизился к дому Саиды Бай, когда газели продолжились уже наверху. С улицы он не слышал пения и сказал привратнику, что пришел к Саиде Бай. Но флегматичный страж сообщил ему, что Саида Бай нездорова. «О!» — взволновался Ман. «Позвольте войти и проведать ее. Может, мне стоит послать за доктором?» «Бегум-сахиба нынче никого не принимает!» «Но у меня есть кое-что для нее», — сказал ман. В левой руке он держал большую книгу. Правой он полез в карман и извлек бумажник. «Проследи, чтобы она ее получила». «Да, господин», — кивнул привратник, благосклонно приняв банкноту в пять рупий. «Что ж, тогда...» сказал Ман, бросив огорченный взгляд на розовый дом за невысокими зелеными воротами и медленно побрел прочь. Выждав пару минут, превратник отнес книгу к главному входу и вручил Бибо. «Что? Это мне?» — кокетливо спросила Бибо. Отсутствие какого-либо выражения на лице привратника, когда он взглянул на Бибо, было на редкость выразительно «нет». «И передай бегум-сахибе, что это от того молодого человека, который приходил к ней на днях». «Тот, за которого тебе так досталось от бегум-сахибы?» «Ничего мне не досталось», — сказал привратник и пошел к воротам. Биба хихикнула и закрыла дверь. Она несколько минут рассматривала книгу. «Книга была очень красивая». и содержала не только текст, но и картинки, на которых были изображены томные мужчины и женщины в романтических декорациях. Одна картинка особенно поразила ее. Женщина в черном одеянии, склонившая колени у могилы. Глаза у нее были закрыты. Небо за высокой стеной на заднем плане было усыпано звездами, На переднем же чахлое безлистное деревце корнями обвивала огромные камни. Какое-то мгновение Биба, как завороженная, смотрела на картинку, затем, совершенно не подумав о Радже Марха, захлопнула книгу и понесла ее наверх, чтобы отдать Саиде Бай. Книга стала теперь искрой на медленном фитиле. Двигаясь от ворот к входной двери, через холл, по лестнице, затем по галерее, к распахнутой двери комнаты, где Саида Бай тешила Раджу Марха. Увидев Раджу, Биба опомнилась и, остановившись, хотела было тайком улизнуть по галерее, но Саида Бай ее заметила. Она прервала исполнение газели. Бибо, в чем дело?» Поди сюда». «Ни в чем, Саида Бегум. Я приду позже». — Что у тебя в руках? — Ничего, бегум сахиба. — Дай-ка взглянуть на это ничего, — сказала Саида Бай. Биба вошла, боязливо кланяясь и бормоча салям, и протянула книгу хозяйки. На коричневой коже обложки сияла золотая надпись на урду «Собрание поэзии Галиба. Альбом иллюстрации Чуктая». Это явно был не просто сборник стихов Галиба, Саида Бай не удержалась от искушения открыть книгу. Она перевернула несколько страниц. В книге было краткое предисловие и эссе художника Чуктая. Львиную долю же составляли избранные стихи великого Галиба на урду, солидная коллекция факсимиле прекраснейших картин в персидском духе. Каждая картина была подписана одной-двумя строчками из поэзии Галиба, а далее Следовал какой-то текст на английском языке. «Наверняка это предисловие для англоязычных», — подумала Саида Бай, которую до сих пор изумляло, что англичане читают книги не с того конца. Ее настолько восхитил подарок, что она поставила его на в физгармонии и принялась листать, рассматривая иллюстрации. «Кто ее прислал?» спросила она, заметив, что нет ни дарственной надписи на форзаце, ни записки. На радостях она даже забыла о Радже, который уже закипал от ревнивой ярости. Биба, быстро оглядев комнату в поисках вдохновения, ответила «Привратник принес». Биба почуяла опасный гнев Раджи и не хотела, чтобы он стал свидетелем невольного восторга, которой могла проявить хозяйка, услышав имя своего поклонника, к тому же Раджа отнюдь не был в добром расположении к дарителю книги, а Бейбо при всей своей любви к проказам не желала Ману зла. Совсем-совсем не желала. Тем временем Саида Бай, склонив голову, смотрела на картину, изображавшую старуху, молодую женщину и мальчика, молящихся у окна в закатных сумерках, под тонким полумесяцем. «Да-да...» «Но кто же ее прислал?» спросила она и нахмурилась. Теперь под давлением Биба попыталась упомянуть Мана обиняками, насколько это было возможно. Надеясь, что Раджа не заметит, она указала на пятнышко на белом напольном покрывале, где тот пролил виски. Слух она произнесла. «Я не знаю, имени не оставили...» «Позвольте мне удалиться!» «Да-да...» «Вот же дурочка!» — сказала хозяйка, встревоженная загадочным поведением Бибо. Но Раджа был сыт по горло этим бесцеремонным вмешательством. Издав жуткий рык, он потянулся, чтобы выхватить книгу из рук Саиды Бай. Если бы она в последний момент не убрала ее стремительным движением, он бы разорвал книгу надвое... Тяжело пыхтя Раджа спросил «Кто он? Сколько стоит его ничтожная жизнь? Как его имя? Это выставка? Часть моих утех?» «Нет, нет», — сказала Саида Бай. «Пожалуйста, простите глупую девчонку. Этих простушек невозможно обучить этикету и сообразному поведению». Затем, чтобы смягчить его, она прибавила «Но вы только взгляните на эту картину. Как она прекрасна! Их руки воздеты в молитве. Закат, белый купол мечети и минарет». «Ах, не те слова!» — она сказала. Издав утробный рык, Раджа Марха вырвал из книги страницу, которую она ему показывала, Саида в ужасе уставилась на него, окаменев. «Играйте!» — хрипло заорал он Моту и Исхаку, а затем повернул яростное лицо к Саиде. «Пой!» «Заверши, газель!» «Нет!» «Пой сначала!» «Помни, кто купил тебя на этот вечер!» Саида Бай вложила измятую страницу в книгу, Закрыла ее и села за физгармонию. Закрыв глаза, она заново запела слова любви. Голос ее дрожал, и строчки звучали безжизненно. Конечно, она даже не задумывалась о них. Слезы скрывали ее до бела раскаленный гнев. «Будь ее воля, она накинулась бы на Раджу». выплеснула виски в его наглые красные глаза, отхлестала бы его по лицу и вышвырнула на улицу. Но Саида Бай знала, что при всей своей житейской мудрости она совершенно бессильна. Чтобы отвлечься от этих мыслей, она стала раздумывать над таинственным жестом Бибо. Виски? Вино. Пол. Покрывала, перебирала она в уме, и вдруг ее осенило, что же именно хотела сказать ей Бибо. Это было слово, означающее пятно, даг. Теперь не только ее губы пели, пело ее сердце. Саида открыла глаза и улыбнулась, глядя на пятно от пролитого виски, похоже на черного пса, задравшего лапу. Подумала она. Надо бы сделать подарок этой находчивой девчонке. Она подумала о Мане, мужчине. По сути, единственном мужчине, который и нравился ей, и был полностью в ее власти. Наверное, она не слишком хорошо обращалась с ним. Возможно, он был слишком куртуазен в своей страсти». Газель, которую она пела, расцвела пышным цветом жизни. Исхакхан изумленно выпучил на нее глаза, не понимая, что произошло. Даже Мотучанд растерялся. Чары эти смогли усмирить даже дикого зверя. Раджамарха уронил голову на грудь и вскоре мирно захрапел.